Глава восьмая. Маргаритка. Платье, как я ожидала, совершенно дурацкое. Нет, юбка, конечно, заканчивается чуть ниже середины бедер. Могло быть критичнее, но все-таки даже с моей длиной ног оно чересчур откровенно. А Лане, наверное, в нем нельзя было и наклоняться. Ну и? Выходя из спальни, я застаю Машу в кресле, чинно сложившую ручки на коленях. Где меня изволит ждать барин? Я провожу вас в столовую. С энтузиазмом подскакивает девушка, явно обрадованная скоростью моего облачения. Впрочем, количество одежды нам не обязывало, конечно, не задерживаться. Шагая вслед за Машей по квартире Ветрова, я волей-неволей вертела головы по сторонам. Да, пожалуй, тут одна только зала с бильярдом по метражу, больше, чем моя крохотная однушка на окраине Кузьминок. Оформлено все было как-то уж слишком безлико, дорого, холодно и нейтрально. Не хватало милых личных мелочей, фотографий на полках, настоящей зелени комнатных растений. Нет, я очень любила отсутствие внешнего китча, как такового, но сейчас у меня было ощущение, что я попала в офис. Один большой офис с парой комнат для релаксаций. Пожалуй, даже в офисе нашего головного отделения было куда душевнее, чем у Владислава Каримовича в личной квартире. Там мы хоть под клиентов подстраивались. Сюда клиентов явно не водили, и за цель кому-то понравиться точно не ставили. Что, уже прикидываешь, в какое место в моей квартире первым делом повесишь шторы, Маргаритка? К сожалению, мой босс фактически ловит меня с поличным, как черт из табакерки, вынырнув из тех комнат, мимо которых мы проходили. Кабинет, если я успела заметить верно. Даже не думала. Я скрещиваю руки на груди. Бывший неоднократно обвинял меня в том, что я таким образом от него закрываюсь, и отчасти, наверное, так оно и было. В такой позе вправду я чувствовала себя чуть безопаснее. Какая жалость, что с Ветровым «чуть» — это безумно мало. Я и так-то его побаивалась. Тяжелый характер, высокая требовательность, большой вес в обществе, да и положение моего непосредственного начальника, способного уволить меня за малейшую провинность, играли свою роль. А сейчас я вообще перестала понимать, что происходит. «Ну, конечно», — хмыкает Ветров, ловя пальцами мой локоть. «Ни единой женщины не бывало в моей квартире и не планировала все здесь переделать под себя». «Это были ваши женщины», — едко комментирую я. «Не надо меня с ними сравнивать». «Ну, так это и ты практически моя, Маргаритка», — хмыкает Владислав Каримович, Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не дернуть агрессивно локтем. Нам осталось только говорить, твои условия. Мне даже кажется, что я слышалась. А вы намерены оговаривать? Я приподнимаю бровь и красноречиво кашусь на платье. По-моему, вы ясно даете понять, что мое мнение в расчет не берется. Вот только хотите вы этого или нет, но вашей женой я все равно становиться не соглашусь ни за какие коврижки. Бесполезно, он и ухом не ведет, будто все мои возражения мажут мимо, даже не залетая к нему в уши. Маша, иди дальше, я сам ее провожу до столовой. Произносит Ветров хладнокровно. К завтраку уже накрыли? Да, Владислав Каримович. Девушка исполнительно кивает и, развернувшись, уходит в обратную сторону. Не хотел говорить при Маше, сейчас скажу спокойно. На мою талию падает тяжелая рука Ветрова. Тебе чертовски идет это платье это цветочек. Думаю, стоило и чулки к нему приложить. Смотрелось бы еще лучше. Я останавливаюсь. Просто потому, что становится невозможно дальше нормально дышать. Выворачиваясь из хватки босса, разворачиваюсь к нему лицом, гляжу прямо в ядовито-синие глаза, смеющиеся, ему весело, весело надо мной издеваться. «Я вам не кукла, Владислав Каримович, прекратите эти ваши дурацкие игры. На данный момент ты мне невеста, цветочек, практически то же самое, что ты сказала. Будешь делать то, что я скажу, без каких-либо споров, только это от тебя и требуется. Я хочу его ударить так отчаянно, что аж сжимаются кулаки и стискиваются губы в одну тонкую линию. В его лице ни капли эмоций, кроме этого бесконечного взгляда сверху вниз. Об холодный и бесстрастный лед его глаз можно и в лепешку разбиться. Боже, как же это бесит. И каковы же будут ваши дальнейшие указания, мой господин? Ядовитый сквозь зубы цежуя. Установите ваши новые наложницы рабочее расписание? Короткий смешок в ответ меня абсолютно не устраивает. Невеста не наложница, Маргаритка, снисходительно бросает мой босс. Хотя, если тебе так хочется, мы включим в твои обязанности и эти. Он умеет поставить меня в тупик, только-только я решила, что все поняла, и что таким вот идиотским способом мой босс решил нарваться на обвинение. В харасменте, как тут же звучит, если тебе хочется, твои обязанности. Да о чем он вообще тут ведет свои речи? Если это не домогательство, то что? В отличие от меня, ветров легко считывает мое смятение, криво ухмыляется, снова прихватывает меня за локоть и ведет вперед. В столовую, в большую светлую комнату с овальным столом, застеленной белоснежной скатертью и уже сервированным. Под прозрачными крышками что-то аппетитно дымится, но я не приглядываюсь. Ощущаю тошноту при одной только мысли о еде. Здесь, кажется, теплится жизнь, хоть едва-едва, благодаря букету свежих тюльпанов в вазе, приютившейся между тарелок, но все-таки. Только здесь мой босс разжимает пальцы, которыми сжимал мое запястье, будто оставил пять ожогов на коже. Присаживайся, цветочек, не скромничай. Бросай ветров через плечо. Что предпочитаешь сделать сначала? Позавтракать? Поговорить о делах? О делах. Мой выбор его не удивляет. Если честно, сейчас у меня кусок в горлоб, не полез. Блин, почему я сама отвечаю так, будто уже вступила с ним в переговоры? Ветров меж тем обходит стол и поднимает черную папку с какими-то документами, спрятавшуюся за вазой, опускает ее на один край стола, сам садится за другой. Видимо, это мне. Что это? Нерешительно касаясь оставленных мне бумаг. Брачный контракт. Бесстрастно откликается Владислав Каримович, поднимая крышку и с большей охоты, уделяя внимания своему завтраку, нежели мне. Ты должна подписать его сегодня. Свадьба состоится через неделю. Можешь приступать к изучению условий. Объяснил, так объяснил. Хоть аплодируй. Какая еще свадьба? Какой брачный контракт? Я ведь просто работаю на него, пока еще работаю. Боже, как мне будет не хватать той зарплаты, что он мне платит? Владислав Каримович, я отодвигаю папку чуть в сторону. Я не выйду за вас замуж ни с брачным договором, ни без него. Это даже звучит бредово. Ничего бредового в этом предложении нет. Спокойно откликается Ветров. И если бы ты немножко поработала своей умной головой, цветочек, ты бы поняла, что на самом деле это отличный вариант для тебя. Вы собирались жениться на другой женщине. Я покачиваю головой. Я просто подвернулась вам под руку. Я не хочу становиться инструментом в вашем месте, Лане Викторовне. Потом его месть свершится, он снова вернет ее в свою постель, а меня совершенно случайно переедет какой-нибудь поезд. Ну, я, конечно, утрирую, но промстительный нрав Ланы Михальчук было прекрасно известно. Даже то, что я чуть-чуть побыла на ее месте, уже повод огрести неприятностей, а уж стать женой Ветрова в придачу. Нет, этого я точно не переживу. Владислав Каримович поднимает на меня глаза. Его глаза настолько откровенно смеются, что я снова теряюсь в недоумении. Тебе не скучно сидеть в тишине цветочек? Мягко интересуется мой босс и, не дожидаясь моего ответа, кивает. Конечно, скучно. Позволь, я тебе кое-что включу. Он выкладывает свой телефон на стол, вводит какой-то чертовски мудренный графический ключ, Касается какого-то значка на дисплее, автоматический голос нейросети предупреждает нас, что все разговоры записываются в целях улучшения качества обслуживания. Знакомый голос, такой же я вчера слушала, когда перезванивала в цветочный магазин. «Салон цветов «Он Миллион». Оператор Анастасия, слушаю вас». «Ну точно тот самый цветочный бутик, в котором я оформляла заказ на эти грёбаные гортензии». «Здравствуйте, Анастасия». Этот бархатистый, такой обходительный голос служит мне будто кнутом поперек спины. Вот его-то я услышать точно не ожидала. А уж то, что он говорит далее... Я бы хотел внести изменения в сделанный ранее заказ, заменить цветы. Назовите номер заказа. Выспроизведение останавливается, подчиняясь легкому касанию пальцев моего босса. И вправду дальше слушать нечего. Все стало предельно ясно. Особенно то, что я дура. Тебе ведь понравились тюльпаны, да, цветочек? Ветров насмешливо склоняет голову набок. Воздух у меня в легких вскипает от ярости. Боже, я же... Я же вчера чуть не в коме шла к нему в кабинет. Уверена, что он даже слушать меня не станет. А он... Он сам заменил цветы в заказе. И ведь надо же ему было заказать именно мои любимые тюльпаны. И все таки идею, что все это он крутит, потому что хочет отомстить Лане за скандал за час до помолвки, приходится зарубить на корню. Он сам все это организовал. «Зачем вам это было нужно?» — хрипло выдыхаю, пытаясь справиться с эмоциями. Боже, с каким же удовольствием я бы сейчас швырнула в его голову солонкой. Нельзя, я ведь не Лана. Какая все-таки жалость, что я не она. Чтобы расставить последние точки, Владислав Каримович бесстрастно пожимает плечами. Мне нужно было окончательно избавиться от Ланы, да и взять тебя, наконец, в оборот. Меня? Повторяю, пытаясь поверить в услышанное, и не получается. Цветочек. Мой босс закатывает глаза. Тебя, разумеется. Или ты думаешь... Совершенно случайно в приглашениях на помолвку не было указано даже имени невесты. Ты думаешь, я зря поручил именно тебе выбор платья для моей невесты? Думаешь, у Ланы не нашлось личного стилиста? Все это я планировал с самого начала. Вы сказали, что не доверяете ее вкусу. Я вроде смотрю на цветы, но все равно ничего не вижу. Твоя доверчивость очень умиляет, Маргаритка, но она же тебя и подводит. уже подвела. Как многозначительно звучит его тон, будто плюха лично мне». Да, доверчивость, граничащая с глупостью, мое проклятие, обеспечившее мне историю не самых приятных знакомств и связей. Не будь я так наивна, не было бы у Сивова той флешки. Да и тут я бы не сидела. Допустим, вы собирались провернуть это с самого начала. Я беру себя в руки. Но с чего вы вдруг решили, что я соглашусь на это ваше предложение? Вы мой начальник, я никогда не рассматривала вас. Ты в последние полгода вообще никого не рассматривала в таком ключе, Маргаритка. Мой босс покачивает головой, перебивая меня. Ну, не полгода, дольше, гораздо дольше. Давай припомним, из каких условий я тебя забрал. Пронзительные синие глаза впиваются в мое лицо. Ты терпела домогательство моего отчима на прежней работе. Старый хрыч распускал руки, ты же стискивала зубы и терпела. Почему? Я закусываю губу, не хочу отвечать. Это унизительно знать про себя такие вещи, что ты спустишь некоторые закидоны босса, если он хорошо платит. Так что в кои-то веке можно питаться чем-то, кроме гречки и картошки. У меня есть глаза, Рита. Первый раз за несколько недель Владислав Каримович обращается ко мне без его дурацкого прозвища. Я плачу тебе весьма немало, но при этом ты виртуозно экономишь на одежде, обуви, снимаешь конуру в паршивом районе, даже таскаешь с собой еду, потому что так дешевле. У кого-то огромная дыра в кармане, и этот кто-то не я. «Вы что, собирали на меня досье?» Осипшим голосом уточняю я. «Как далеко он зашел в своих розысках, интересно?» Слегка навел справки. Владислав Каримович позволяет себе уклончивую улыбку. «Когда взвешивал причины, по которым ты можешь принять мое предложение. Но даже на поверхности плавает слишком много. У тебя большие финансовые проблемы, цветочек. Я могу помочь тебе их разрулить. Более того, я предлагаю тебе закрыть для себя этот вопрос до конца твоей жизни». «Вам-то это зачем?» «Вырывается у меня изо рта».